ГЛАВА СТО ПЯТНАДЦАТАЯ Греби же быстрее! Александр Ковальский лихорадочно работал руками, чувствуя, что движения ног нет почти никакого толка. Мышцы плечевого пояса жгло огнем а запас кислорода в легких почти полностью заканчивался после каждого вдоха. Берег с Маргой Ратцингером хоть и приближался, но нехотя. «Твою мать, я не успею!» Теперь он даже не пытался оборачиваться, рассекая водную гладь, словно крейсер. Ему хватало перепуганных лиц товарищей, чтобы понимать. Угроза и не думала исчезать. Позади Ковальского один за другим плюхлись камни, бросаемые Ратцингером. Пару раз они отскочили обратно с глухим стуком, угодили крокодилу под толстой чешуе. «Я ни за что не сдохну в твоей пасте! Только не сейчас!» Не переставая напрягать уставшие плечи и грудные мышцы, Ковальский опустил лицо в воду. «Где же эта триклятая лестница?» Далеко внизу на дне он увидел обломки древних ступеней, осыпавшихся много веков назад. То, что обнаружили Ратцингер и Марго, было лишь ее верхним уцелевшим фрагментом. Задрав голову, Ковальский утроил свои усилия. Казалось, мышцы вот-вот лопнут от натуги, борясь с безжалостным сопротивлением толщи воды. Он едва не впечатался в оставшуюся часть лестницы и ухватился за ее край. Небольшие волны, порожденные движением его крупного тела, тут же перекрыли другие от еще более крупного. Марго и Ратцингер протянули руки федералу. Он вцепился в их ладони мертвой хваткой. «Тяните меня!» Напарники взвыли от натоги, упершись ногами в каменный пол коридора. Дернув изо всех сил, они втащили Ковальского на берег. Тот перегруппировался и как раз вовремя. Огромные челюсти сомкнулись в воздухе, едва не схватив его за ногу. Марго и Ратцингер упали рядом. Перекатившись на в глубь прохода, ковальский, хватая ртом воздух, уставился на обезумевшего от ярости и голода ящера. Тот, вздымая фонтаны, брызг, бился у края бассейна, силясь забраться на оставшийся участок лестницы. Но его туша была слишком велика для крохотного пятачка со ступеньками. Отвали от нас, тупая ящерица! В сердцах воскликнула Марго. Приподнявшись на локте и все еще ощущая боль в груди. Ковальский потянулся к пистолету. «Я его утихомирю». С этими словами он выпрямился и прицелился. Поймав на мушку глаз крокодила, Ковальский нажал на спуск. Пуля с оглушающим грохотом пронзила череп хищника и наверняка превратила его мозг в кашу, но навалить не прошла. Ящер затих и медленно пошел ко дну, окрасив воду алой кровью. Ошарашенные произошедшим Ратцингер и Марго в ужасе смотрели на поверженного крокодила. Грудь Ковальского часто и высоко вздымалась. По лицу стекал холодный пот. Бросив взгляд на винтовую лестницу в конце коридора, он снова посмотрел на плод своих трудов. Себек будет нами очень недоволен. Скользкая винтовая лестница закончилась. Именовав длинный узкий коридор, Все трое оказались в большом зале с низким потолком. Свет фонариков выхватывал из мрака следы былого величия древнего храма, неизвестного им божества. Очевидно, здесь давно никто не бывал. Никаких огней или ламп, даров или подношений. Уровень воды на полу доходил почти до щиколотки. Наученная горьким опытом предыдущих двух храмов, Маргарита Романова на всякий случай сосчитало число оборотов лестницы, приведшей их сюда. Ровно шесть. Так что, по ее представлениям, они сейчас находились ровно под тем тоннелем, где Ковальского едва не сожрал крокодил, или даже чуть дальше от входа в храм. Вся дальняя зала представляла собой огромный барельеф, в центре которого стояла статуя некой богини в образе женщины с головой львицы, увенчанной солнечным диском. «Майнгот! Как я сразу не догадался! Это не храм Себека! выдохнул Ратцингер, и из его рта вырвался клубочек пара. Он посвящен технот, богине живительной влаги. Наконец они узнали, кому принадлежит третий храм на пути в Амбас. Маргарита Романова внимательно присмотрелась к барельефу у дальней стены зала. По обеим сторонам тянулись каменные цветочные узоры, изображавшие пальмы и стебли папируса. Дальше, к краям скульптурной композиции, их сменяли изображения птиц и зверей. Летящих ибисов, охотящихся львов, караулищих жертву крокодилов, гордо сидящих павианов, расслабленно лежащих шакалов и кошек. Все эти изображения были в разводах от просачивающейся с потолка воды, принесшей песок и водоросли. Местами камень под воздействием влаги сточился или растрескался. Отдельные фрагменты отвалились, обнажая сокрытый в глубине стен мощный механизм. Тифнут была необычайно важной для египтян богиней, сказал Ратцингер, указывая на барельеф. Полагаю, здесь они и запечатлели все ее величие. Как богиня влаги она дает жизнь всему живому в долине Нила, растениям, животным, птицам и людям. Разве для жителей пустыни это не очевидно? спросил Ковальский, задрав голову к потолку и проведя по нему фонариком. После того, как они едва не погибли в храме Шу, он был готов к любым неприятностям. Луч его фонаря выхватил из мрака только два каменных квадрата в потолке, напоминавших люки в танке. Взглянув себе под ноги, федерал обнаружил точно такие же в полу. А вот представляете, да? «Неочевидно», — усмехнулся Ратсингер. Египтяне всегда возвеличивали солнце, чьи лучи согревали эти земли и позволяли заниматься земледелием. Согласно мифам, во времена эры богов они настолько увлеклись почитанием Ра, что почти забыли о роли Тифнут, чем чрезвычайно оскорбили богиню. Она разгневалась от того, что почти вся слава досталась богу солнцу. В наказание Она покинула земли так и мед, и отправилась в пустыню, бросив жителей долины Нила без единой капли влаги. «Ух, какая злюка!» — пробормотала Марго, разглядывая барельеф и пытаясь догадаться, что им необходимо сделать, чтобы забрать статуэтку из этого храма. Никакого алтаря на сей раз тут не было. Тем временем Ратсингер продолжал. «В Египте наступила засуха, какой он прежде не знал. Солнце продолжало нещадно жарить. Пересохли реки и поля. Города стала засыпать песком. Чтобы спасти жителей своего царства, Ра подослал к Тефнут бога мудрости Тота. Он хитростью успокоил разгневанную богиню и разжалобил, в красках описав все те страдания, что она своим уходом причинила людям. Пристыженная и раскаявшаяся, она вернулась в Токемет а вместе с ней и живительная влага. — Занимательно, но это никак не поможет нам разгадать загадку. Сделав шаг, Марго почувствовала, как под стопой проседает каменная плитка на полу. В следующую секунду ожил и заскрежетал механизм, местами видимый сквозь образовавшиеся в брилье дыры. — Что происходит? — воскликнул Рацнгер, озираясь по сторонам. Ответ не заставил себя долго ждать. Повернув голову, Марго увидела, как стремительно опускается мощная каменная плита, перекрывая проход на лестницу. — Все назад! Живо! — заорал Ковальский. Маргарита рванула с места, но уже на середине зала поняла — они не успеют. Плита неслась к полу слишком быстро. В отчаянной попытке спастись Марго оттолкнулась ногами и полетела вперед вытянувшись в струнку. Щель между полом и плитой стремительно сужалась. Секунду спустя Марго рухнула на пол, больно ударившись грудью, и заскользила по инерции вперед. Однако она уже поняла, что опоздала. Щель в дверном проеме составляла от силы сантиметров десять. Когда Марго остановилась, ее ногти черкнули по грубому холодному камню. С гулким грохотом щель сомкнулась словно только что захлопнули крышку саркофага. «Зараза!» — выругалась Марго и поднялась на ноги. «Не успели!» — обреченно констатировал Ратсингер. Ковальский обескураженно провел пятерней, подстриженной ежиком макушке. «И что нам делать теперь?» — сказал он, обводя световым пятном стены и потолок в поисках потайных дверей или ходов. Ничего, кроме подозрительных люков в полу и в потолке. Статуя Тифнут, казалось, смотрела на непрошенных гостей с торжеством и злорадством. Теперь они в ловушке, из которой уже никак не выбраться. Ковальский потянулся к рации. — Альберт! Алиса! Вы меня слышите? Прием! Нам нужна помощь! Слышу вас! Что На фоне громыхавшего древнего механизма слова Алисы были едва различимы. И тут Марго бросила в холодный пот. Шестеренки все еще вращались, хотя дверь была заперта. Разве они не должны были остановиться? Над головами пленников храма раздался скрежет камня камень. Марго, Ратценгер и Ковальский с тревогой уставились на потолок. Вдалеке наверху ужили каменные квадраты, которые не зря напомнили девушке Люке. Две каменные плиты медленно отъезжали в сторону впуская в зал бурный поток воды. Через минуту образовались два водопада, превратив помещение в своеобразный бассейн. Уровень воды стал резко подниматься. Буквально через минуту она уже плескалась на уровне колен. Ледяная вода саднонила. По телу Маргариты поползли мурашки. «Алчущим сполна вернутся их утраты!» С ужасом процитировал послание Ратсингера. Архитекторы храма как будто реконструируют миф. Тифнут вернула людям влагу. Вот ведь какой приятный символизм! Подумала Марго, бросившись к каменной плите, перегородившей выход. В отчаянии она несколько раз толкнула тяжелый и холодный камень. Но тот не поддался. Никакого хруста, скрижета или движения. Древние строители позаботились, чтобы никто не смог забрать из храма статуэтку Тифнут. И вдобавок они вознамерились утопить незваных паломников».